Новая пятая, в которой содержится продолжение истории Метис Фицпатрик. После свадьбы мы оставались в Бати не более 2 недель, потому что на примирение с тётушкой не было никаких надежд, а из-за его состояния я не могла истратить ни одного фартинга до совершеннолетия, которого приходилось ждать ещё 2 года. Муж решил ехать в Ирландию. Я горячо этому воспротивилась и настаивала на исполнении данного им перед свадьбой обещания не увозить меня туда без моего согласия. Между тем я вовсе не собиралась соглашаться, и, думаю, никто не станет меня порицать за такое решение. Однако я ни словом не обмолвилась об этом мужу и только просила его отсрочить отъезд на месяц. Но он уже наметил день и наотрез отказался менять его. Вечером, накануне отъезда, мы на эту тему горячо поспорили, Вдруг он порывисто поднялся с места и оставил меня одну, сказав, что идёт в куржал. Только что он вышел из дому, как я заметила на полу бумагу, которую он должно быть по рассеянности выронил из кармана, вынимая на свой платок. Я подняла её и увидив, что это письмо, без всякого стеснения вскрыла его и прочла. Прочла столько раз, что могу воспроизвести его тебе почти слово в слово. Вот оно. Мистеру Брайену Фицпатрику. Сэр, получил ваше письмо и очень удивлён вашим обращением ко мне. Ведь я не видела от вас никаких денег, кроме тех, что вы заплатили мне за полушерстяной кафтан. А ваш счёт превысил уже 150 фунтов. Вспомните, сэр, сколько уж раз вы меня надували, уверяя, что женетесь, что на той, то на другой даме. Но я не могу жить на надеждах и обещаниях. Ведь да продавец сукна не возьмёт их от меня в уплату. Вы мне говорите, что если не тётка, то племянница за вами обеспечена, и что вы давно уже могли бы жениться на тётке в доме наследства, который по вашим словам огромен, но что вы предпочитаете племянницу, потому что у неё есть наличные. Прошу вас, сэр, послушайтесь раз в жизни моего глупого совета и женитесь на первой, на какой можете. Извините, что я даю вам совет ведь вы знаете, что я искренне желаю вам добра. С ближайшей почтой выдам на вас вексель господам Джону Драгетту и компании сроком на две недели, по которому, я не сомневаюсь, вы заплатите. И остаюсь, сэр, ваш покорный слуга, сам Козгрейв. Вот это письмо, от слова до слова. Можешь себе представить, дорогая моя, как оно меня расстроило. Вы предпочитаете племянницу, потому что у неё есть наличные. Если бы каждое из этих слов было тем жалом, с каким наслаждением я их всадила бы ему в сердце. Но они станут распространяться во всех моих безумствах по этому поводу. Я выплакалась ещё до его возвращения, но о слезах достаточно свидетельствовали мои распухшие глаза. Он угрюмо бросился в кресло, и мы долгое время молчали. Наконец он сказал занощиво, «Надеюсь, сударыня, слуги уже уложили ваши вещи, ведь карета будет подана в шесть часов утра». Эти вызывающие слова окончательно вывели меня из терпения, и я отвечала, «Нет, сэр, остается еще спрятать вот это письмо». И, бросив его на стол, я осыпала мужа самыми горькими упреками. Сознание ли вины, стыд или благоразумие удержали его, не могу сказать, но, несмотря на всю свою вспыльчивость, Он нисколько не рассердился, напротив, он пытался успокоить меня самыми деликатными способами. Клялся, что фраза, больше всего возмутившая меня в песне, вовсе не его, и он никогда не писал ничего подобного. Признался, что действительно упомянул о своей жене Зби и об отданном мне предпочтении, но клятвомно отрицал всякие ссылки на указанную в песне причину и оправдывал упоминание об этих вещах только крайней нуждой в деньгах, проистекавшей, по его словам, от большой запущенности ирландского поместья. Это, сказал он, единственно и побудило его энергично настаивать на нашей повестке, хотя до сих пор он не решался мне в этом признаться. И он снова наговорил мне множество нежных слов, заключив свою речь жаркими ласками и клятвенными уверениями в любви. Одно обстоятельство, хотя он на него и не ссылался, хин говорил в его пользу именно слова в долье наследства в песня портнового между тем как тётушка никогда не была замужем и мистер фицпатрик прекрасно знал это и так решив что портной просто всё выдумал или писал на основании слухов я уверила себя что и для той гнусной фразы у него были такие же шаткие основания как находишь ты моё рассуждение дорогая моя не свойственно ли оно скорее, адвокату, чем судье. Зачем, однако, упоминаю я об этом обстоятельстве и ищу в нем оправдание своей снисходительности? Словом, будь он в двадцать раз виновнее, и тогда половины проявленной им нежности и страстности было бы для меня достаточно, чтобы его простить. Я больше не противилась нашему отъезду. На следующее утро мы отправились в путь и меньше чем через неделю прибыли в жилище мистера Фицпатрика. Позволь мне опустить подробности нашего путешествия. Мне было бы очень неприятно совершать его мысленно еще раз, да и тебе не доставило бы удовольствия его описание. Жилищем моего мужа был старинный барский дом. Если бы я была в одном из тех припадков веселья, в которых ты так часто меня видела, то могла бы присмешно описать тебе его внешний вид. Он был такой точно в нем, когда-то жил дворянин. Было много простору который не скрыдовался остановкой, так как она почти отсутствовала. У ворот нас встретила старуха, казавшаяся ровесницей Дому и очень похожая на ту, о которой Чеймонт говорит в Сироте. Почти нечеловеческим голосом, скорее непонятным для меня мычанием, поздравила она Барина с приездом. Чеймонт, персонаж из драмы Отвия Сирота Лоном вся сцена была так мрачна и печальна, что повергла меня в глубокое уныние. Муж, заметив это, вместо того, чтобы меня ободрить, расстроил ещё больше несколькими едкими замечаниями. "Как видите, сударыня", сказал он. "Хорошие дома есть не только в Англии, но вы должно быть предпочитаете грязные меблированные комнаты в Бадде". "Счастливая, дорогая моя, та женщина" всё равно какого состояния, у которой есть весёлый и добрый спутник, чтобы поддержать её и утешить. Но к чему думать о счастливых братах и только расстраивать своё горе? Супруг мой, вместо того, чтобы озарить светом мрачное одиночество, скоро привёл меня к убеждению, что я буду с ним несчастна везде и в любых условиях. Словом, он оказался угрюмым и сварливым, такого характера ты, пожалуй, никогда не наблюдала. Ведь женщина может найти его лишь в отце, в брате или в муже. У тебя, правда, есть отец, но он совсем не похож на него. А ведь этот тяжелый человек казался мне сначала совсем другим и продолжал казаться таким всем посторонним. Господи Боже, возможно ли, чтобы мужчины на людях и в обществе постоянно притворялись и открывали неприглядную истину только дома? Дома, дорогая моя... Олива награждает себя за стеснительное принуждение, которому вынуждены подчинять себя в свете. Я заметила, что чем оживлённей, веселей и приветливей муж мой бывал в обществе, тем рочней и угрюмей делался, оставаясь со мной с глазу на глаз. Как описать тебе его грубость? Ко многим ласткам он был холоден и бесчувствен. Потешные черточки моего характера, которые так веселили тебя, Софи. И другие вызывали в нём только презрительную усмешку. Когда я бывала серьёзна и сосредоточенна, он пел и свистал, а когда я падала духом и чувствовала себя совсем несчастной, он сердился и бронил меня, хотя он не любил видеть меня в весёлом расположении духа, потому что не считал себя его виновником. Однако моя подавленность всегда скорбела его и он приписывал ее моему сожалению, как он говорил, что я вышла за ирландца. Ты легко поймешь, дорогая серьезница, прости меня, я совсем забылась, что женщина, вступая в безрассудный по понятиям света брак, то есть не продаваясь мужчине по соображениям чисто денежным, должна чувствовать к мужу какую-то симпатию и приязнь. Ты легко поймешь также, что что эта приязнь может уменьшиться, и даже, уверяя тебя, быть с корнем вырвана презрением. Вот это презрение и начала я теперь чувствовать к мужу, в котором открыла, прости за выражение, набитого дурака. Может быть, тебе покажется странным, что я не сделала этого открытия значительно раньше, но женщины умеют находить тысячу причин для оправдания глупостей тех, кто им нравится». Кроме того, позволь тебе сказать, надо иметь очень проницательный взгляд, чтобы различить дурака под маской жизнерадостности и хороших манер. Легко тебе представить, что на шах презирать мужа, а это, признаюсь тебе, случилось скоро. Я уже не могла находить удовольствия в его обществе. К счастью, он беспокоил меня довольно редко, потому что дом наш был тебе незъясна обставлен, погреба полный вина а в сарне и конюшне собак и лошадей. Так как супруг мой весьма гостеприимно открыл двери соседям, то соседи просить себя не заставили. Охота и пьянство поглощали у него столько времени, что мне доводилось очень мало общаться с ним, вернее сказать, сносить его дурное расположение духа. Для меня было бы большим счастьем, если бы я могла так же легко избежать и другого неприятного собеседника, но, увы, Он беспрестанно мучил меня, и хуже всего было то, что я не видела никакого способа от него избавиться. Садистником этим были мои собственные мучительные мысли, которые досаждали мне и не давали покоя ни днём, ни ночью. В таком положении я подверглась пытке ужасы, которые не поддаются описанию. Подумай, дорогая моя, представь, если можешь, что я должна была перенести. Человек, которого я презирала, Елена Виделы терпеть не могла, что сделала меня матерью. Я испытала все муки, все ужасы родов, и таких обстоятельств в 10 раз более тягостных, чем самое болезненное разрешение от бремени, когда страдаешь за любимого человека в пустыне, или вернее, среди разгула и безумства, без друга, без товарища, без ласковых утешений, которые часто облегчают и иногда даже больше, чем вознаграждает женщину за все ее мучения в эти минуты.